— Довольная сказала мать. — В следующий раз, Фло, когда будешь писать ей, передавай наши поздравления. Почему бы нам не послать ей в подарок одну из этих ирландских салфеточек из хлопка? — Я хотела эти салфетки для своего нижнего комода, — мам надула губы Марта. Фло покачала головой. — Спасибо, конечно, мама, но в армии ей не нужны салфетки. Она предпочитает флакончик туалетной воды или пару хороших чулок. «А у тебя есть средства, чтобы купить туалетную воду или хорошие челки?» — с неприязнью спросила Марта. «Я куплю подарок, когда начну зарабатывать деньги самостоятельно», — резко ответила Фло. «Мать» — нетерпеливо хлопнула в ладоши. но «Ну все, девочки, хватит ссориться. Сейчас Рождество, праздник любви». «Прости меня, Фло», — Марта улыбнулась. «Я люблю тебя, правда». «Я тоже люблю тебя, сестренка». Позже Марта спросила у Фло, сколько лет Белл? Восемнадцать. Всего восемнадцать. Марта сняла очки и стала нервно протирать их. В следующем году мне будет 24. Фло искренне хотелось купить мужа для своей несчастной сестры и повесить его на елку. Положение ухудшилось, когда в день святок пришла телеграмма для Салли. Получил лицензию ТЧК, получил отпуск ТЧК, закажи церковь. Понедельник. ТЧК «Джок». «В понедельник я выхожу замуж», — мечтательно принялась напевать Салли. Фло завизжала от восторга, а мать начала плакать. «Салли, девочка, это так неожиданно». «Сейчас идет война, мам». «Именно так теперь все и происходит. Ты уедешь из дома», — вслипывала мать. «У Джока нет регулярного порта прописки. Я останусь с вами до конца войны, а потом мы купим себе дом». Мать перестала плакать и стала размышлять, что нужно сделать. Она сегодня же позвонит отцу, Хафю и закажет службу в церкви. Лучше в понедельник, во второй половине дня. Даже поезда ходили с опозданиями из-за снегопада. Сообразив это, Сали побледнела, как полотно. Она позабыла, что вся страна укрыта снегом. Он будет ехать от Солвейфилд. Это далеко? Никто не имел ни малейшего представления, поэтому пришлось достать атлас отца, и оказалось, что Солвей расположен в двух графствах от них. «Я умру, если он не приедет. Салли выглядела так, будто собиралась умирать прямо сейчас. Наверняка он приплывет на корабле», — это, наконец, заговорила Марта. Ее лицо было белее снега за окнами, а глаза стали тусклыми и безжизненными, — Старшая осталась последней, Марта не могла этого вынести. «Ну, конечно!» Салли вздохнула с облегчением. Мать продолжала строить планы. Хочет ли Салли белое подвенечное платье? Нет. Но в таком случае они встретятся завтра в обеденный перерыв возле лавки мясника и обойдут магазины одежды на Смит Даун роуд чтобы купить хороший костюм, который станет ее свадебным подарком дочери». Готовить угощение еще рано, и нам придется заказать такси на этот день. В туфлях в такую погоду и шагу нельзя ступить. Не выходить же тебе замуж в сапогах. А что касается приема, то мне кажется, еще не поздно заказать зал. Я не хочу устраивать прием, мам. Я бы предпочла чаепитие в кафе после венчания. Сослуживец Джока будет шафером. Все, чего я хочу, это чтобы была моя семья. Ты, Марта и Фло. — Наша Фло не сможет пойти, — заметила Марта. — Не в ее положении. Все повернулись и посмотрели на Фло, которая, устыдившись, опустила глаза.